издательство Эксмо. Владимир Ильич Ленин. Империализм как высшая стадия капитализма. Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции. Владимир Ильич Ленин относится к числу тех личностей, которые никем и никогда не воспринимались нейтрально. И те, кто знал его лично, и историки, и современные участники кухонных посиделок с непременным разбором ошибок политических деятелей, все характеризуют вождя революции 1917 года предельно полярно. Конечно, играет свою роль и масштабность событий, которые произошли при активном участии Владимира Ильича. За свою не слишком длинную жизнь с 1870 по 1924 годы Владимир Ильич Ленин успел приобрести известность как теоретик марксизма и профессиональный революционер, философ и политический деятель, выдающийся организатор и первая глава первого социалистического правительства, основатель и руководитель первого в истории человечества социалистического государства. Литературное наследие Ленина огромно, и в наше время, когда в обществе в очередной раз сбиваются политические, моральные, этические ориентиры, Произведения вождя мирового пролетариата переживают очередную волну популярности. 22 апреля 1870 года. Симбирск. Володя Ульянов родился в семье инспектора народных училищ Ильи Николаевича Ульянова. 1887 год. Начало учебы на юридическом факультете Казанского университета. В этом же году старший брат Владимира Александр был казнен как участник народовольческого заговора. 1888 год. Владимир вступает в один из марксистских кружков Казани. 1893 год. Переезд в Санкт-Петербург, общение с единомышленниками в Европе и активная литературная деятельность. 1894 год. Владимир Ульянов формулирует свои основные идеи относительно необходимости объединения пролетариата и победоносной революции. 1897 год. Высылка в село Шушенское после разгрома властями социал-демократического кружка «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 1899 год. Легально выходит монография «Развитие капитализма в России». 1900 и 1905 годы — первая политическая эмиграция. 1903 год — раскол партии РСДРП на большевиков и меньшевиков, хотя эти названия начали использовать не сразу. Апрель 1917 года — выход апрельских тезисов, окончательно сформулировавших цели большевиков — захват власти и переход буржуазно-демократической революции в социалистическую. 1917 год. В Петрограде издается работа Империализм как новейший этап капитализма, популярный очерк. Она же Империализм как высшая стадия капитализма. С февраля по октябрь 1917 года революционные события, арест временного правительства и создание Совета Народных комиссаров. 21 января 1924 года Ленин умирает в подмосковных горках. Больших слов. «Нельзя бросать на ветер». В апреле 1917 года в Петрограде была впервые издана работа Ленина «Империализм как новейший этап капитализма» — популярный очерк. Именно такое название стояло на титульном листе первого издания. Впоследствии работа приобрела известность уже как «Империализм как высшая стадия капитализма» — популярный очерк. Эту небольшую книгу, Владимир Ильич написал, находясь в политической эмиграции в Цюрихе в 1916 году. Будучи изданной в российской столице через несколько месяцев, она стала удачным предисловием к революционным событиям. Время и место публикации по тем временам были выбраны неоднозначные. У власти находилось временное правительство, которое, правда, уже дискредитировало себя абсолютной политической беспомощностью. но все же угроза цензурных изъятий или даже срыва публикации была ощутима. И все же полнота взглядов Ленина относительно монополистического капитализма, относительно закономерностей политического и экономического развития государства прослеживается в этом небольшом произведении достаточно четко. Автор привлекает данные как отечественной, так и зарубежной исследовательской литературы, публицистики, статистики, обрисовывая состояние и перспективы капитализма на данном этапе развития. В книге 10 разделов, посвященных концентрации производства, роли банков и финансового олигархата на мировой арене, военным конфликтам. Актуально ли это произведение для нас сейчас? Интересно ли человеку из 2019 года идеи вождя мирового пролетариата более чем столетней давности. Мы предлагаем вам ответить на эти вопросы самостоятельно. Возможно, какие-то термины покажутся вам сложными или устаревшими, ничего страшного. По сравнению с читателями 1917 года, возможности в поиске информации у вас гораздо более широкие. Владимир Ильич Ленин. «Империализм как высшая стадия капитализма». Популярный очерк. Предисловие. Предлагаемая вниманию слушателей брошюра создана мной весной 1916 года в Цюрихе. В тамошних условиях работы мне приходилось, естественно, терпеть известный недостаток во французской и английской литературе и очень большой недостаток в литературе русской. Но все же главный английский труд об империализме, книгу Джона Аткинсона Гобсона, Я использовал с тем вниманием, которого этот труд, по моему убеждению, заслуживает. Брошюра создана для царской цензуры, поэтому я не только был вынужден строжайше ограничить себя исключительно теоретическим, экономическим в особенности анализом, но и формулировать необходимые немногочисленные замечания относительно политики с громаднейшей осторожностью, намеками, тем эзоповским, проклятым эзоповским языком, которому царизм заставлял прибегать всех революционеров, когда они брали в руки перо для легального произведения. Тяжело перечитывать теперь в «Дни свободы» эти искаженные мыслью о царской цензуре, сдавленные, сжатые в железные тиски места брошюры. О том, что империализм есть канун социалистической революции, О том, что социал социал-шовинизм, социализм на словах, шовинизм на деле, есть полная измена социализму, полный переход на сторону буржуазии, что этот раскол рабочего движения стоит в связи с объективными условиями империализма и тому подобное. Мне приходилось говорить рабьим языком, и я вынужден отослать слушателя интересующегося вопросом к выходящему вскоре переизданию моих зарубежных статей 1914-1917 годов. Особенно стоит отметить одно место на странице 119-120. Чтобы в цензурной форме пояснить читателю, как бесстыдно лгут капиталисты и перешедшие на их сторону социал-шовинисты, с коими так непоследовательно борется Каутский по вопросу об аннексиях, как бесстыдно они прикрывают аннексии своих капиталистов, я вынужден был взять пример Японии. Внимательный читатель легко подставит вместо Японии Россию, а вместо Кореи Финляндию, Польшу, Курляндию, Украину, Хиву, Бухару, Эстляндию и прочие невеликороссами заселенные области. Я бы хотел надеяться, что моя брошюра поможет разобраться в основном экономическом вопросе, без изучения которого нельзя ничего понять в оценке современной войны и современной политики. именно в «Вопросе об экономической сущности империализма». Автор. Петроград. 26 апреля 1917 года. Предисловие к французскому и немецкому изданиям. Настоящая книжка создана, как указано в предисловии к русскому изданию, в 1916 году для царской цензуры. «Я не имею возможности переделать весь текст в настоящее время», Да это было бы, пожалуй, нецелесообразно, ибо основная задача книги была и остается показать по сводным данным бесспорной буржуазной статистики и признанием буржуазных ученых всех стран, какова была итоговая картина всемирного капиталистического хозяйства в его международных взаимоотношениях в начале XX века, накануне Первой всемирной империалистской войны. Отчасти будет даже не бесполезно для многих коммунистов в передовых капиталистических странах убедиться на примере этой легальной с точки зрения царской цензуры книжки в возможности и необходимости использовать даже те слабые остатки легальности, которые остаются еще для коммунистов в современной, скажем, Америке или во Франции после недавнего почти поголовного ареста коммунистов, для разъяснения всей лживости социал-пацифистских взглядов и надежд на мировую демократию. А самые необходимые дополнения к этой подцензурной книжке я попытаюсь дать в настоящем предисловии. В книжке доказано, что война 1914-1918 годов была с обеих сторон империалистской, то есть захватной, грабительской, разбойнической войной, войной из-за дележа мира, из-за раздела и передела колоний, сфер влияния финансового капитала и так далее. Ибо доказательство того, каков истинный социальный или, вернее, истинный классовый характер войны, содержится, разумеется, не в дипломатической истории войны, а в анализе объективного положения командующих классов во всех воюющих державах. Чтобы изобразить это объективное положение, надо взять не примеры и не отдельные данные, При громадной сложности явлений общественной жизни можно всегда подыскать любое количество примеров или отдельных данных в подтверждение любого положения, а непременно совокупность данных об основах хозяйственной жизни всех воюющих держав и всего мира. Именно такие сводные данные, которые не могут быть опровергнуты, приведены мной в картине раздела мира в 1876 и 1914 годах, и раздела «Желдорог всего мира» в 1890 и 1913 годах. «Желдороги» — это итоги самых главных отраслей капиталистической промышленности, каменноугольной и железоделательной. Итоги и наиболее наглядные показатели развития мировой торговли и буржуазно-демократической цивилизации. как связаны желдороги с крупным производством, с монополиями, с синдикатами, картелями, трестами, банками, с финансовой олигархией, это показано в предыдущих главах книги. Распределение желдорожной сети, неравномерность его, неравномерность ее развития — это итоги современного монополистического капитализма во всемирном масштабе. И эти итоги показывают абсолютную неизбежность империалистских войн на такой хозяйственной основе, пока существует частная собственность на средства производства. Постройка желдорог кажется простым, естественным, демократическим, культурным, цивилизаторским предприятием. Такова она в глазах буржуазных профессоров, которым платят за подкрашивание капиталистического рабства, и в глазах мелкобуржуазных филистеров. На деле капиталистические нити, тысячами сетей связывающие эти предприятия с частной собственностью, на средства производства вообще, превратили эту постройку в орудие угнетения миллиарда людей, колонии плюс полуколонии, то есть больше половины населения Земли в зависимых странах и наемных рабов капитала в цивилизованных странах. Частная собственность, основанная на труде мелкого хозяина, свободная конкуренция, демократия — все эти лозунги, которыми обманывают рабочих и крестьян-капиталисты и их пресса, остались далеко позади. Капитализм перерос во всемирную систему колониального угнетения и финансового удушения горстью передовых стран гигантского большинства населения Земли, и дележ этой добычи происходит между двумя-тремя всемирно-могущественными вооруженными с ног до головы хищниками Америка, Англия и Япония, которые втягивают в свою войну из-за дележа своей добычи всю Землю. Брест-Литовский мир — продиктованный монархической Германией, а затем более зверский и подлый Версальский мир, продиктованный демократическими республиками Америкой и Франции, а также свободной Англией, сослужили полезнейшую службу человечеству, разоблачив как наемных чернильных кули империализма, так и реакционных мещан, хотя бы и называющих себя пацифистами и социалистами, которые воспевали вильсонизм, доказывали возможность мира и реформ при империализме. Десятки миллионов трупов и коллег, оставленных войной. Войной из-за того английская или германская группа финансовых разбойников должна получить больше добычи. И затем два этих мирных договора открывают глаза с невиданной прежде быстротой миллионам и десяткам миллионов забитых, задавленных, обманутых, одураченных буржуазией людей. На почве всемирного разорения, созданного войной, растет таким образом всемирный революционный кризис, который, какие бы долгие и тяжелые перипетии он ни проходил, не может кончиться иначе, как пролетарской революцией и ее победой. Базельский манифест Второго интернационала, давший в 1912 году оценку именно той войне, которая наступила в 1914 году, а не войне вообще. Войны бывают разные, бывают и революционные. Этот манифест остался памятником, разоблачающим весь позорный крах все ренегатство героев Второго Интернационала. Я перепечатываю поэтому этот манифест в приложении к настоящему изданию и обращаю внимание слушателей еще и еще раз, что герои Второго Интернационала также заботливо обходят те места этого манифеста, где говорится точно, ясно, прямо о связи именно этой грядущей войны с пролетарской революцией. Обходит так же заботливо, как вор обходит то место, где он совершил кражу. Особенное внимание уделено в настоящей книжке «Критике Кауцкианства, международного идейного течения, которое представлено во всех странах мира виднейшими теоретиками, вождями второго интернационала, в Австрии Отто Бауэр и Ко, в Англии Рамсей и Макдональд и другие, во Франции Альберто Ма и так далее и тому подобное. и массой социалистов, реформистов, пацифистов, буржуазных демократов, попов. Это идейное течение есть, с одной стороны, продукт разложения, гниения второго интернационала, а с другой стороны — неизбежный плод идеологии мелких буржуа, которых вся жизненная обстановка держит в плену буржуазных и демократических предрассудков. У Каутского и подобных ему — Подобные взгляды есть полное отречение именно от тех революционных основ марксизма, которые этот писатель защищал десятки лет, специально, между прочим, в борьбе с социалистическим оппортунизмом: Бернштейна, Мильерана, Гайндмана, Гомперса и тому подобных. Не случайно поэтому что во всем мире кауцкианцы объединились теперь практически политически с крайними оппортунистами через второй или желтый интернационал. и с буржуазными правительствами, через коалиционные буржуазные правительства с участием социалистов. Растущее во всем мире пролетарское революционное движение вообще, коммунистическое в особенности, не может обойтись без анализа и разоблачения теоретических ошибок каутскианства. Это тем более так, что пацифизм и демократизм вообще, нисколько не претендующие на марксизм, но совершенно так же, как Каутский и Ко, затушевывающие глубину противоречий империализма и неизбежность порожденного им революционного кризиса, эти течения распространены еще чрезвычайно сильно во всем мире. И борьба с этими течениями обязательна для партии пролетариата. которая должна отвоевывать от буржуазии, одураченных ею мелких хозяйчиков и миллионы трудящихся, поставленных в более или менее мелкобуржуазные условия жизни. Необходимо сказать несколько слов о главе 8. «Паразитизм и загнивание капитализма». Как уже отмечено в тексте книги, Гильфердинг, бывший марксист, теперь соратник Каутского и один из главных представителей буржуазной реформистской политики в независимой социал-демократической партии Германии, сделал по этому вопросу шаг назад по сравнению с откровенным пацифистом и реформистом англичанином Гобсоном. Международный раскол всего рабочего движения теперь уже обнаружился вполне второй и третий интернационал. Обнаружился также и факт вооруженной борьбы и гражданской войны между обоими течениями. Поддержка Колчака и Деникина в России меньшевиками и социалистами-революционерами против большевиков, шейдемановцы и носки Ско в Германии с буржуазии против спартаковцев, тоже в Финляндии, Польше, Венгрии и так далее. В чем же экономическая основа этого всемирно-исторического явления? именно в паразитизме и загнивании капитализма, которые свойственны его высшей исторической стадии, то есть империализму. Как доказано в настоящей книжке, капитализм выделил теперь горстку менее одной десятой доли населения Земли при самом щедром и преувеличенном расчете менее одной пятой, особенно богатых и могущественных государств, которые грабят простой стрижкой купонов весь мир. Вывоз капитала дает доход 8-10 миллиардов франков в год по довоенным ценам и довоенной буржуазной статистике. Теперь, конечно, много больше. Понятно, что из такой гигантской сверхприбыли, ибо она получается сверх той прибыли, которую капиталисты выжимают из рабочих своей страны, можно подкупать рабочих вождей и верхнюю прослойку рабочей аристократии. Ее и подкупают капиталисты передовых стран, подкупают тысячами способов, прямых и косвенных, открытых и прикрытых. Этот слой обуржуазившихся рабочих или рабочей аристократии, вполне мещанских по образу жизни, по размерам заработков, по всему своему миросозерцанию, есть главная опора второго интернационала, а в наши дни главная социальная, не военная опора буржуазии. Ибо это настоящие агенты буржуазии в рабочем движении, рабочие приказчики класса капиталистов, настоящие проводники реформизма и шовинизма. В гражданской войне пролетариата с буржуазией они неизменно становятся в немалом числе на сторону буржуазии, на сторону версальцев против коммунаров. Не поняв экономических корней этого явления, не оценив его политического и общественного значения, нельзя сделать ни шага в области решения практических задач коммунистического движения и грядущей социальной революции. Империализм есть канун социальной революции пролетариата. Это подтвердилось с 1917 года во всемирном масштабе. 6 июля 1920 года. Н. Ленин. За последние 15-20 лет, особенно после испано-американской 1898 и англо-бурской 1899-1902 года войны, экономическая, а также политическая литература Старого и Нового Света все чаще и чаще останавливается на понятии империализм для характеристики переживаемой нами эпохи. В 1902 году в Лондоне и Нью-Йорке вышло в свет сочинение английского экономиста Джона Аткинсона Гобсона «Империализм». Автор, стоящий на точке зрения буржуазного социал-реформизма и пацифизма, однородный в сущности с теперешней позицией бывшего марксиста Каутского, дал очень хорошее и обстоятельное описание основных экономических и политических особенностей империализма. В 1910 году в Вене вышло в свет сочинение австрийского марксиста Рудольфа Гильфердинга «Финансовый капитал». Русский перевод — Москва, 1912 год. Несмотря на ошибку автора в вопросе о теории денег и на известную склонность к примирению марксизма с оппортунизмом, Это сочинение представляет из себя в высшей степени ценный теоретический анализ новейшей фазы в развитии капитализма. Так гласит подзаголовок книги Гильфердинга. В сущности, то, что говорилось за последние годы об империализме, особенно в громадном количестве журнальных и газетных статей на эту тему, а также в резолюциях, например, Химницкого и Базельского конгрессов, состоявшихся осенью 1912 года, едва ли выходила из круга идей, изложенных или, вернее, подытоженных у обоих названных авторов. В дальнейшем мы попытаемся кратко изложить в, возможно, более популярной форме связь и взаимоотношения основных экономических особенностей империализма. На ней экономической стороне дела остановиться, как она бы этого заслуживала, нам не придется. Ссылки на литературу и другие примечания, способные интересовать не всех слушателей, Мы отнесем в конец брошюрой.